2. В истории раскола и биографии Авакума есть много мистических совпадений и таинственных случаев. Идеолог реформы Никон и главный враг реформы Авакум родились практически в соседних деревнях. Жестокий воевода Афанасий Пашков долгими годами мучил Авакума и подвергал избиениям, но перед смертью принял монашеский постриг именно от руки Авакума. Царь Алексей Михайлович заслужил прозвище Тишайшие и не мыслил себя в неправославной церкви, но именно он едва не развалил ее. Он же, царь Алексей, умер через несколько дней после кровавого погрома Соловецкого монастыря. Его сын, царь Федор, умер спустя несколько дней после казни протопопа Авакума. Такое количество совпадений доказывает, что кризис в Старой России был предопределен в тайном мире. Старая Россия к середине XVII века энергетически иссякла и могла бы вовсе прекратить свое существование, как до нее погибли Римская империя и Византийская, мощнейшие и, казалось, вечные. Гибель империи продолжилась и далее, в новые времена. Погибла Великая Британская колониальная империя. Погибла амбициозная Австро-Венгерская империя. Наконец, погибла и Российская империя, но с ней произошел уникальный в мировой истории случай. Большевики, пусть и ценой больших жертв, модернизировали страну, укрепили и вернули ей статус сверхдержавы. Но критически настроенный читатель спросит, а зачем нам империя, зачем статус сверхдержавы, зачем нам устаревшие амбиции, зачем нам величие, если у наших стариков такие скудные пенсии? А не лучше ли отказаться от сомнительного эфемерного величия в обмен на прибавку к зарплате? Во-первых, величие не бывает сомнительным. Оно либо есть, либо его нет. Величие страны придает масштаб действиям каждого отдельного гражданина. Россия велика, сильна и влияет на судьбу мировой цивилизации. Таким образом, я, рядовой ее гражданин, также некоторым образом влияю на ход мировой истории, и мне это нравится. Австро-Венгерская империя была могущественной и блистательной. Сейчас Австрия и Венгрия — маленькие страны. Теперь учителя истории говорят маленьким венграм и австрийцам «дети». «Когда-то мы были могучей державой, но теперь перестали ею быть, теперь мы маленькие, но зато у нас приятно и уютно». «Но как же так вышло?» — спрашивают дети. «Ну вот так», — отвечает учитель, — «по сумме исторических причин. По крайней мере, мы теперь ни с кем не воюем». Еще меньше повезло Югославии. Всего лишь 50 лет назад... Эта сильная федеративная республика контролировала Балканы и весь юг Европы. Маршал Тита, руководивший Югославией, осмелился поссориться с самим Сталиным, И югославский социализм был лучше советского. В Югославии не проводили сплошную коллективизацию, не уничтожали кулаков, сохранили в сельском хозяйстве элементы частной собственности, и югославы были сыты. После смерти Сталина в Югославию для изучения ее опыта немедленно выехал член Политбюро Анастас Микаян, и существовала вероятность, что и советское сельское хозяйство будет реформировано по югославскому образцу. Но после развала СССР Югославия при непосредственном и активном участии Запада была разделена на несколько миниатюрных государств и затем вернута в череду кровопролитных междоусобных войн. Так реализуется принцип «разделяй и властвуй». Крупная страна, в которой разные народы и этнические группы живут более или менее мирно, однажды распиливается на несколько маленьких стран, а все геополитические выгоды от распиливания этой большой страны достаются другим странам, которые не дали себя распилить. Вот зачем России нужно ее величие, ее армия, ее атомные подводные лодки и ракеты. Чтобы ее не постигла судьба Югославии чтобы мы не стали народом официантов, таксистов, батраков и чернорабочих. Не так давно, по историческим меркам, всего 80 лет назад, в самом центре просвещенной Западной Европы возникла идеология национал-социализма, и создатели этой идеологии быстро пришли к выводу, что славяне, включая русских, поляков, украинцев и белорусов, являются дикарями, существами второго сорта и подлежат порабощению и частичному уничтожению. Евреев убивали индустриальным, промышленным способом, а русские, украинцы и белорусы уничтожались просто так. Их считали скотами и не обращали на них внимания. В результате русских, украинцев, поляков и белорусов погибло много больше, чем евреев. Более 15 миллионов человек только мирного населения без учета военных потерь. Евреев уничтожали с составлением циркуляров, планов и тщательных отчетов, а славян губили походя. Для нациста казнь евреи была доблестью, а казнь славянина — бытовым происшествием. А есть ли у нас, внуков и правнуков тех славян, гарантия того, что подобное не повторится вновь? Кто даст нам такую гарантию? Если это случилось однажды, то может и повториться через 10 лет или через 50 лет. Говоря юридическим языком, прецедент создан. Где? Откуда из чьих уст прозвучали твердые заверения, что рецидив невозможен? Вот зачем нам нужны танковые дивизии и подводные ракетоносцы. Богатый, сильный, умный западный мир не дал нам гарантий. Ни Германия, ни Великобритания, ни США не обещали сохранять вечные добрососедские отношения. Вот зачем России ее амбиции. Вовсе не для того, чтобы надувать щеки. Вовсе не для того, чтобы оболванивать граждан грубым казенным патриотизмом, а под эту сурдинку обчищать их карманы, хотя и это тоже имеет место. В основе риторики величия или имперской риторики находится элементарное представление о защите, о безопасности. Россия подверглась нашествиям захватчиков множество раз. Если Россия — отсталая страна с окраиной цивилизованного мира, то зачем они приходили? Если у нас тут ничего нет, кроме льда и снега, а если шли с разных сторон на протяжении столетий, то значит могут прийти и снова. Сейчас молодые люди часто говорят, что русская общественная мысль обращена в прошлое, что мы гордимся славой былых побед, а сегодняшний день не обсуждаем. Это не так. Во-первых, чтобы понять сегодняшний день, надо его прожить. Во-вторых, понимание исторических закономерностей не только желательно, но и необходимо. Если в XIX веке Россия пережила два масштабных вторжения и в XX веке пережила два еще более масштабных вторжения, разве нелогично будет думать, что и в нынешнем веке подобные вторжения также вероятны? Особенно учитывая колоссальные природные ресурсы, которыми мы обладаем. Поэтому замшелое, по мнению многих прогрессистов, имперское величие — в своей основе имеет понятное представление о безопасности народов России и их сильных древних культур. Последнее вторжение цивилизованной демократической Европы в пределы России обошлось нашим народам более чем в 20 миллионов мертвецов. Это в четыре раза больше, чем погубил Сталин, если основываться на самых радикальных подсчетах самых отважных борцов с тиранией и минимум в два раза больше, чем унес Холокост. Но про Холокост знает весь мир, и за его отрицание во многих странах полагается тюремный срок. А про уничтожение 20 миллионов граждан СССР, в первую очередь русских, украинцев и белорусов, мировое интеллектуальное сообщество говорит мало сквозь зубы, и если кто-то оспаривает славянский Холокост, его в лучшем случае пристыдят. А если бы каждого умника, подвергающего сомнению гибель миллиона ленинградских блокадников, сажали бы на два года общего режима? Возможно, ситуация в обществе резко бы изменилась, поверхностных болтунов и демагогов стало бы сильно меньше. По большому счету, такие люди никому не нужны, кроме самих себя, и их рты следует затыкать мгновенно и без сомнений, не считаясь последствий.